Глава 9. За последующие два часа группа обогнула южный склон горы Ремель и вошла в широкое ущелье, заросшее густым смешанным лесом. Через полтора километра пешая колонна должна выйти к излучине реки. С этой точки и до истока русло покрыто многометровым слоем камней. Сотни лет назад сошедший ледник смял с горы скалы и равномерно устелил ими реку. Людям необходимо пройти вдоль этой реки на северо-восток и, дойдя до Тыгынских болот, повернуть на запад. Именно на северо-восточном склоне Большого Еремеля и находилась та самая пещера, в которой, согласно полученной схеме, и находились оставленные ценные артефакты. Но все это только предстоит пройти. Сейчас же люди шаг за шагом преодолевали густой лес, периодически испытывая на себе излучение. Экипировка позволила наблюдать их в виде индикации на защитном поле, которое полусферой закрыло голову. После нескольких вспышек люди научились определять, на какой из органов воздействует очередное излучение. Если на защитном поле возникали красные точки в районе ушей, то предполагали звуковое воздействие, а синеватые точки перед глазами, вероятно, предсказывали то световое воздействие, которое вызывает слепоту. Но то были лишь догадки, а чтобы уверенно это утверждать, следовало провести испытания и исследования. Никому из людей в голову не пришло стать подопытным или проверить это утверждение на себе. Они довольствовались теоретическими знаниями и наблюдением за окружающей средой, где периодически сталкивались с трупами животных. Но медведи навстречу им больше не выбегали. — Шеф, в итоге какая задача перед нами стоит? Шамов догнал Дениса и сдвинул назад следовавшего за ним раша — Задача не изменилась. Разведка, — ответил Архипов. — А бонусный уровень выполнять будем? Я про Метфлексов. — Посмотрим по ситуации. Проверим наличие портала и тех, кто оттуда мог выйти. В случае обнаружения попытаемся наладить диалог. — А если возможности нет, то уничтожить, — перебил Даниил. — Да, — Архипов остановился. Заранее того не зная, колонна вышла к широкой тропе, которую использовали туристы во время восхождения на гору. «Остатки цивилизации!» — улыбнулся Шамов и, наклонившись, поднял маленький камушек с дороги, протоптанный тысячами ног. «Хорош шутить, и так тошно уже!» — рыкнул Андрей и, запрокинув голову, посмотрел на яркое солнце. «Вот дернул же черт меня в эту Москву! Сидел бы сейчас во Владивостоке, пил пиво, медведок ел, Они вот это вот все!» «Эй!» — окликнул Денис Метфликсов, которые, будто не заметив тропу, успели немного углубиться в лес. Тут дорога есть. Пойдем по ней. — А на твоих картах тропа не обозначена? — Боков показал на защитный шлем. — Когда эти карты делали, людей тут и в помине не было. Раньше наши предки находили чем заняться. Они шастали по горам, чтоб природой полюбоваться. В лес ходили по двум причинам. Или пожрать найти, или опорожнить кишечник после того, как кого-то съели. Все просто. — Даня, тебе говорили, что ты полный отморозок? — шумно выдохнув, спросил Боков. «Не надо так громко!» — шикнул Шамов. «Вообще-то данный факт я пытаюсь держать в тайне от окружающих. Представляешь, как Ваня огорчится, узнав об этом?» И засмеялся. «Да ну тебя!» — махнулся Боков, понимая, что словесную перепалку не вытянет. «Андрюха, ты не обижайся!» «Я не зря учился, поэтому и на идиотские вопросы я даю соразмерные ответы!» Уже серьезным голосом сказал Даниил. «Шеф, дорога ровная, широкая...» и я не вижу ни одной причины, которая помешала бы нам ею воспользоваться. Архипов оглядел окружающих и кивнул, согласившись с его доводами. Но не слова подтолкнули к принятию этого решения, а логика. Тропа вела на восточный склон горы, а начиналась она, по всей видимости, в деревне Бойсокалова, и именно по ней они должны были идти изначально. Сейчас же, оказавшись на другой стороне закрытой зоны, им пришлось возвращаться на исходную позицию. «Денис!» Вдруг позвал Ираш. Пока люди обсуждали дальнейшие действия, он прогуливался по толпе взад-вперед. «Идите все сюда!» И рукой поманил к себе. Он скрылся за поворотом в трех десятках метров, где тропу за деревьями уже не было видно. Парни подбежали к Шибо и вздрогнули от увиденного. Прямо по центру лежали три человеческих трупа лицом вниз. Сходу определить, мужские это тела или женские, никто не смог. «Чертова гора!» к этому никогда не привыкнешь», — выругался Андрей и, сморщив нос, отвернулся. «Непобедимый, непостижимый и крепкий в обранях Господи Боже наш, ты по неисповедимым судьбам твоим, а посылаешь и ангела смерти под кровом его», — начал читать молитву Субботин. «Да не поможешь ты ему уже», — грустно сказал Шамов, немного подвинув Ваню в сторону и, наклонившись к трупу, начал осматривать раны. Субботин еще не ответил, закончил читать молитву, перекрестившись, взял оружие и, прячась за деревом, занял позицию для стрельбы, прикрывая группу. Боков взглянул на Субботина и, не дожидаясь приказа, занял позицию с противоположной стороны. Его мало интересовали убитые. Важнее была собственная жизнь и жизни живых. — Ну, что скажешь? — не обрадовавшись находке спросил Денис. — Он абсолютно точно мертв, а нам нас собирать не буду. Даниил приподнял разорванную на спине куртку, лоскуты которые испачкались в крови и засохли. «Шамов, у него половины головы нет. Я сам вижу, что он мертв», — разозлился Архипов. «Ты причину и время смерти можешь сказать?» «Причина, как бы это банально ни звучало, отсутствие мозга. А вернее, его вынули без согласия пациента, вследствие чего он и умер». Даниил повернул голову трупа чуть вбок и показал, что края черепной коробки на затылке аккуратно срезаны, а сам череп изнутри пуст. Проведя пальцами вниз по шее, шамов сдвинул одежду и увидел, что также травмирован позвоночник. «Так, тут дополнение». Он осмотрел спину и торчащие вдоль всей спины почерневшие концы ребер. Вместе с мозгом ему удалили позвоночник. Я так предполагаю, они хотели сохранить в целости спинной мозг. Сработали аккуратно, но грязно. Пациент-то мертв. «Как тебя с таким чувством юмора еще не прибили?» Поинтересовался Андрей, наблюдая за ним со стороны. — Когда это случилось? — не обращая внимания на колкости Бокова, спросил Денис. — Судя по внешним признакам, дней 10 назад не меньше. Шамов перевернул тело на спину и попытался посмотреть на запавшие внутрь глаза, но от таких манипуляций глазные яблоки и вовсе запали внутрь черепа. — На спасателя похож. Одежда такая же, как у того мужчины в лесу, — подметил Ираш. — Да, так и есть. Архипов обратил внимание, что к ним подошли метфликсы. «А что, они не смогли их спасти?» — спросил Боков. «Ты у кого спрашиваешь, у меня или у них?» — уточнил Денис и почувствовал сильные эмоции и сожаления. Он взглянул на Асирда и Бассарда, это исходило от них. Метфликсы стояли чуть в стороне и наблюдали, как Даниил возится с остальными трупами, проводя осмотр. Их собственные тела мелко вибрировали, а находящаяся внутри темная субстанция замерла, собравшись в районе груди. Рука Асирда потянулась к Денису, постепенно вытягиваясь в щупальце. Это увидели все, кроме увлеченного своим делом Даниила, но Архипов показал жестом, чтобы никто не мешал Метфликсу. Щупальца Асирда медленно обвилась вокруг шеи Дениса, и он в одно мгновение очутился среди деревьев. Был пасмурный день, солнце скрывалось за облаками. Архипов стоял среди густой зелени и смотрел вперед, на ту самую дорогу, где он находился мгновение назад. Паника и страх не успели затмить разум, их опередила логика, объяснившая происходящее тем, что Денис вновь в чьих-то воспоминаниях. Он поднял руку, увидел совершенно чужие пальцы и только сейчас сообразил, что смотрит на мир нечеловеческим зрением. Взгляд охватывал все пространство на 360 градусов, привычные цвета искажались. Он вновь взглянул на руки, они были прозрачны и принимали тот цвет, на фоне которого находились. Кисти пульсировали, и Денис ощущал в голове эту пульсацию, будто кожа натянулась и готова лопнуть в любую секунду. Пальцы то сливались один с другим, превращаясь в единые щупальцы, то вновь разъединялись. В этот момент Архипов понял, что видит мир глазами Метфликса, и, повернув голову в сторону, заметил замершего бассарда. А когда услышал знакомую речь, сконцентрировал взгляд на дороге. Это было сложно сделать, ибо панорамный взгляд позволял видеть больше, включая небо и землю под ногами. Голоса приближались, фильтр в глазах мгновенно менялся, и среди деревьев он увидел три ярких пятна на общем сером фоне. Денис видел такие картинки через тепловизоры, но что-либо разглядеть он не успел. Фильтры вновь сменились, и чуть подальше за деревьями появились два неоднородных сгустка, по очертаниям схожие с человеком. Фильтры быстро сменились несколько раз, Теперь картинка стала четкой, привычной человеческому глазу. Если не обращать внимания, что зеленое листва стало бордовые, а стволы деревьев светло-красными, то вполне можно было спокойно наблюдать и даже рассматривать детали. По голосам Денис узнал людей. Они неспешно шли по широкой тропе и, судя по интонации, спокойно о чем-то рассуждали. Слов он не мог разобрать, так как сейчас для него чужая речь звучала незнакомо и странно. Себе он объяснил это тем, что человеческую речь слышали Метфликсы, и ему воспроизводят именно в том виде, как сами запомнили. Люди шли, а впереди их поджидали двое. Теперь их тела из сгустков перешли во вполне осязаемые. Их головы не скрывались под шлемами, а показывали безволосые затылки. К Метфликсам они стояли спинами, где у каждого был закреплен продолговатый контейнер. Он начинался на уровне шеи, расширялся на спине и к низу вновь сужался. Сравнительно короткое тело с неестественно длинными худыми руками и ногами смотрелось комично, руки угловато показали тройные локти, а ноги, будто паучьи, выгнулись в нескольких суставах. Во что они одеты, Денис не разобрал, да и не пытался это сделать. С каждым шагом люди приближались к странным созданиям, и внутри ассирда кипели эмоции, которые будто колокол в часовне гулко били в голову Архипову. Метфликс боролся с собой и со своими желаниями. Он видел происходящее и понимал, что необходимо помочь людям, спасти их, но боялся. Его сковывал страх перед существами. Люди тем временем подходили. По одежде Денис признал в них спасателей, которые выдвинулись в этот район на поиски пропавших. На всех были легкие яркие куртки с символикой МЧС, защитные альпинистские шлемы, за плечами веревки и небольшие рюкзаки. Изображение замерцало, а у ожидавших в засаде охотников возникло что-то наподобие капюшонов и полностью закрыло их головы. Они чуть подогнули ноги и приготовились к атаке. Трое мужчин схватились ладонями за уши и повалились на землю, испытывая сильные боли. Они кричали, пока их голоса не превратились в тяжелые хрипы. Существа выпрыгнули из укрытий, мгновенно преодолев оставшееся расстояние, и зафиксировали тела еще живых спасателей, перевернув их на животы. В руках у каждого оказался небольшой предмет цилиндрической формы с шариком на конце, по размерам не больше мяча для гандбола. Существо приложило сферу к затылку человека, и в это мгновение тело человека выгнулось дугообразно назад, а из-под сферы брызнула кровь. Оно пару секунд подержало цилиндр на затылке, а после медленно провело его вдоль позвоночника до самого копчика. Человеческое тело тут же обмякло, Убрав в сторону приспособление, существо схватилось длинными корявыми пальцами за затылок, отбросило в сторону кости черепа, будто крышку, и вынуло мозг. Второй рукой оно сдернуло позвоночник, так что тот отделился от тела и оказался в руке. Второе существо проделало то же самое. Они сложили человеческие органы в свои рюкзаки и уже вдвоем накинулись на третьего. По оценкам Дениса, вся процедура не заняла и минуты времени. Завершив деяние, они осмотрелись, будто почуяли, что за ними наблюдают, и тут же исчезли среди зарослей. Архипов смотрел на истекающие кровью тела убитых людей и боролся с чувствами гнева и злости. Он уже не ощущал эмоций Метфликсов, теперь его разум воспринимал собственные чувства. В реальность он вернулся так же быстро и даже сам не заметил. Открыв глаза, он первым делом увидел рядом Андрея. Тот смотрел на него выпученными глазами, Денис не сразу увидел, что Бассард одной рукой держит Белова, а второй — Ираша. Их мечи лежали у ног. Ваня и Даниил стояли чуть в стороне и громко ругались, держа осирда под прицелом. — Оружие опустите! Со мной все в порядке! — скомандовал Архипов, освободившись от щупальца Ассирда. Он взглянул на Бассарда, и тот, ослабив хватку, выпустил человека и Шибо. — <ква> Что происходит? — Откашлявшись, спросил Боков. «Когда эта тварь схватила тебя, я подумал, что убить хочет». «Нет, они были тут в момент убийства спасателей», — ответил Денис. «И все видели?» Шамов опустил автомат и подмигнул Субботину. Ваня последовал его примеру. «Да, я тоже видел». «Предупреждать надо!» Андрей потер свою шею и зло посмотрел на Метфликсов. «Все произошло настолько неожиданно! Они же непредсказуемы!» «Долго я был в таком состоянии?» Денис тоже потрогал свою шею и почувствовал теплую кровь. «Минуты две-три, не больше. Что ты там увидел? Кто с мужиками такое вытворил?» Даниил оглянулся на трупы. «Если рассуждать цинично, то операция по удалению мозга и позвоночника проведена идеально. Череп изнутри будто отполирован. Один минус. Глазные пластины разрушили, поэтому глаза и выпали». «Метфликсы показали мне. Они стояли тут». Архипов сравнил место с изображениями своей памяти и шагнул назад. «Да, точно тут. Существа находились вот за этими деревьями. Я так понял, что люди изначально их не видели. Возможно, они как-то маскировались, а когда включился источник, люди упали. Существа разделались с ними буквально за минуту. Забрали мозги и исчезли в том направлении». Архипов прошелся к тому месту и заметил на коре дерева небольшую царапинку. «Да, точно тут. Следы оставили». «То есть они невидимы? И как их убивать тогда? Их убить можно?» спросил Ираш. «Про невидимость не могу с уверенностью сказать. Я видел глазами Метфликсов. Значит, есть вероятность, что через защитное поле, подключенное вокруг головы, мы их тоже увидим». «Зачем им мозги человеческие?» — спросил Шамов, и тут же сам предположил ответ. — Может, едят? — Не исключено. Знаю я товарищи, которые не гнушаются есть человеческие органы, да и людей в целом, — подтвердил Андрей, вспоминая Калу с планеты Раша. Нет, явно не до еды. Они слишком бережно вынули, — возразил Денис. — Вообще, трепанация черепа — крайне сложная операция, и даже имея оборудование, можно повредить мозг, — выдал заключение Даниил. В любом случае это странно. Может, они память смотрят и поэтому стараются изымать мозг без повреждений? Как минимум странно слышать такое от тебя, — перебил Андрей. Ты же медик, а не шаман какой-то. Какая память? Зачем им воспоминания случайных людей? Тут что-то посерьезнее. Ладно, информации мало, а рассуждения ни к чему не приведут. Оттащите тела в сторону и метку на дереве поставьте, чтобы найти потом, — приказал Денис. Он попытался найти другие следы существ, но кроме небольшой царапины на коре ничего не осталось. Если сравнить направление движения чужаков и схему, которая была у Архипова, то они пошли на северо-восток, к предполагаемому месту нахождения той самой злополучной пещеры. «Вот еще след!» Ираш ничем не мог помочь убирать тела, поэтому находился рядом с Денисом и с высоты своего роста осматривал почву среди редкой травы. Архипов посмотрел, куда указывал Шибо, и увидел содранный тремя когтями мох на поверхности камня. С другой стороны камня остался одиночный, более глубокий след от когтя, а расстояние между ними не менее 20 сантиметров. «У них что, трехполые лапы?» — задал резонный вопрос Ираш. «Я не смог рассмотреть», — вздохнул Денис. «Судя по следам, у него три когтя на передних пальцах и один большой сзади, как у ваших птиц, которых для яиц держите» куры, что ли? — Да, Денис, курица. А ноги тонкие и длинные, как у ваших насекомых. — Пауков, — уточнил Архипов, понимая, что Ираш что-то знает. — Да, это аруны. Мне показывали изображения, взятые из памяти выживших после встречи с ними в первые дни, когда они отравили паразитами мою планету, — сказал Шибов, вспоминая не самые яркие страницы истории своего дома. — Мы все, — отряхнул руки Андрей. «Тела убрали, прикрыли ветками, чтобы животные не растащили», — добавил Даниил. «Нет тут животных», — коротко напомнил Архипов и, развернувшись, вышел к дороге. Он позвал за собой остальных, взяв направление в сторону горы. Денис решил идти по дороге, так, по его мнению, тратилось меньше сил, а продвижение получалось быстрее. «В смысле нет?» — не понял Даниил. «Мы же в лесу». «Ты забыл медведя?» — задал уточняющий вопрос Андрей. — Точно. А что ты сразу не сказал? Сам же за ветками бегал. — Я тоже забыл. А когда ты предложил, мне показалось, что идея хорошая. — Ладно, забей. Пошли уже. Шамов ускорился, чтобы догнать группу. Боков поспешил за ним. — Шеф, вопрос. Даниил догнал Архипова и показал на Метфлексов. — А если эти видели? — Видели что? — Не понял Денис. — Ну, видели, что у людей без их согласия изымают органы. Почему не спасли или не вмешались? Они сами боятся, — спокойно объяснил Архипов. Но вспомните, они оставались незамеченными. И немаловажный факт — нас тоже не видят. Возможно, эти костюмы как-то скрывают наши тела, потому как разноцветные точки, возникающие на защитной сфере, — это индикация излучения. И появляются они только тогда, когда в зону действия попадает живой организм. «Я до этого и не додумался», — вздохнул Боков. Потому ты и наемник, были бы мозги, изъяли бы тоже, улыбнулся Даниил. Я тут не по своей воле, огрызнулся Андрей на явное оскорбление. Да ладно, я тоже не за идею тут бегаю. Шеф, у меня предложение, сказал Шамов и остановился. Дождавшись, когда Денис на него посмотрит, продолжил. Если нас не видят, предлагаю поставить засаду. Кто-то из нас выдаст себя, остальные устроят засаду. Выясним, как их убить. «Ну, или, по возможности, в плен возьмем». «И зачем тебе их в плен брать?» — поинтересовался Ираш. «Языка?» «Допросим, узнаем, что почем». «У меня инструменты необходимые есть. Мы же отчаянные парни, но не совсем идиоты». «Предложение?» Денис вопросительно взглянул на Шамова. «Ну, тебя, шеф, сразу исключаем. Ты у нас командир и голова. Ванька слишком набожный, грех на душу брать нельзя». Ираж смешной, да и планы у меня на него есть. Остается Андрюха. А себя ты не посчитал? Недовольно отозвался Боков. А я что? Кто тебя потом откачивать будет? Не согласился Даниил. Шамов, идея хорошая была бы, находить мы где-нибудь южнее и среди людей. Сейчас план один. Находим пещеру, проводим разведку. По возможности тихо. Если не получится, тогда боем. «У нас есть возможность подойти незамеченными и способы их удивить. Поэтому рот без команды не открывать, следить за обстановкой и четко выполнять все приказы. Субботин, правый фланг. Боков, левый. Шамов, замыкающий. Вперед! За мной, шага, марш!» Архипов демонстративно развернулся и, вытягивая ногу по строевому, продолжил движение».